Глава четвертая. «Вот что, ребятки, произнес пожилой капитан, которого, как я уже выяснил, звали Трофимом Павловичем Зварзиным. Именно он возглавлял местный бандитский отдел милиции. Негоже вам сейчас здесь оставаться». «Вот что-что, а это он сейчас дырочку заметил. Я совсем скес, и едва уже шевелился, кое-как пристроившись на стульчике». «Значит так», — продолжил Зварзин... «Сейчас мы поедем приводить вас в порядок. Есть у меня один товарищ с бани, попрошу так и для вас. отмойтесь хорошенько. вещи свои от засохшей крови, растернете». «Трофим Павлович». «Перебила его Аленка». «Так у нас, вернее, у брата, надеть-то и больше нечего. Он год себя не приходил». чего пояснила она». «И одежда вроде как и не нужна была. А гимнастерку братишкину я совсем уханькала». «По ты найдется чего» поинтересовался капитан. «У меня найдется», заверила его сестренка. «На крайний случай могу и спецовку заводскую надеть». «А чистые сподня у нашего героя есть еще?» «Вот, Сбарзин. Барзин. Если совсем все плохо, поможем нашему герою. А шинелька на нем вроде еще живая». «Исподней я найду». "Обрадованно кивнула сестренка. «Имеется еще комплект». «Вот и отлично», улыбнулся капитан, собирая красавица одежку, А после бани ко мне поедем, и я вас с таким борщем накормлю. Пальчики оближите. А вот как отдохнете, отоспитесь в нормальных условиях, так и вернетесь обратно. Потому как здесь только убираться. Неудобно как-то, Трофим Павлович. Я уже до нас засмущала, соленка. Может, мы после бани обратно? Я крепкая, все очищу, отмою до чиста. Да ты на мамонта своего посмотри. Уж махнулся Зварзин. Похоже, что он и до машины... «Сам не дойдет, нести придется, ну и куда ты его потом положишь?» «И как только он бандит об одиночку делал, совсем ведь плохой, рука-нога работать не хотят, поддержал начальство Иви Гахария, грузин криминалист, если к товарищу капитану не хотите, ко мне поедем, комната в общежитию у нас небольшая, но две кровати имеется. а мы святки. он указал на самого молодого милиционера». Найдем, где пару ночей перекантоваться. В отделе подежурим и покушать и чай попить. Все организуем. Правда, правда. Жак, кивал Федор. Соглашайтесь. Спасибо, товарищи. Но может быть мы как-то сами. Я попытался ненавязчиво отказаться. Ведь всем сейчас не сладко живется. А ты шумай со своими проблемами. Эй, дорогой, зачем обижаешь? Вот смутился Гиви. Вот спросить меня, дед. «Тоже героический аксакал еще той империалистической!» чего я герою войны не помог в трудной ситуации?» «И что я ему скажу?» «Позор на мою голову!» «Вы вот что, братцы-кролики!» «Решил взять все в свои руки, Трофим Павлович!» Прекращаем споры!» «Едете ко мне и точка!» «У нас с супругой целые две комнаты пустуют, дети давно выросли, парни на фронте, а девица у мужей жилплощадь занимает, так что не потесните!» «Приказ понятен, товарищ младший лейтенант?» «Так точно, товарищ капитан!» Ответил я, попытавшись подняться на ноги. «Сиди, сиди!» Повеселев воскликнул он, хлопнув меня по плечу. «Успеешь еще!» «Ой!» «Но я уже давно воскликнул Айонку!» «Так я же на работу опоздала!» «От работы я тебя освобождаю!» «Произнес капитан, и бумагу, соответствующий твой отдел кадров, выпишу!» «Тебе, дочка, тоже прийти в себя надо, но не каждый же день такое происходит. Да и куда ты сейчас в таком виде людей пугать?» Я в этом деле тоже был согласен с капитаном. Прийти в себя сестренке нужно было обязательно. но и желательно на нейтральной стороне, а не на той, где у нее будут все время стоять перед глазами уничтоженные мною бандиты и воспоминания об унижении, причиненным ими, хорошо бы вообще съехать отсюда куда-нибудь на время, Но такой возможности у нас не было. Я вновь попробовал подняться на ноги. Мне это удалось спустить с трудом, поскольку левая нога меня совсем перестала слушаться. Я покачнулся, но ну ко мне тут же бросился Гиви, подставивши свое плечо, помог удержаться в вертикальном положении. «Эй, да ты не мамон совсем. Ты настоящий джигит». «Боже», – кликнул он. «Ты невозможное сделал, хотя даже на ногах совсем не стоишь. Шлющий, скажи». «В чем твой секрет, а?» «Так я ж не на ногах. Я на коленках с бандитами воевал. Перевел я всю в шутку. А секрет вот здесь. Я постучал себя указательным пальцем рабочей рукой по лбу. В голове. Она ведь не только шапку носить. Планировать надо такие операции до мельчайших подробностей. Тогда все получится в лучшем виде». «Вах!» «Видать, недаром даром разведчиком на фронте был. Вот где так хорошо планировать научился?» «Подругом, и меня научи!» Попросил Гиви вроде бы как в шутку, но его черные глаза смотрели на меня очень серьезно. «Да, не проблема, Гиви, конечно, научу!» Побышал я, но тут же добавил, «Если припомню как!» «Щутник, да!» Улыбнулся грузин. «Люблю веселых!» «Не будьте калекой, так попросил бы Трофима Павловича к нам в отдел взять. Если выздоровею, то сам попрошусь!» Заверил я своего нового приятеля, Нужно его, товарищи, дело делайте!» «Как сказал бы товарищ Ленин, архиважное для всей страны!» «Ну вот опять!» «Откуда я знаю, как там товарищ Ленин говорил?» «Я-то и своего имени не вспомнил, а уже вождя мирового пролетариата, цитирую!» или вождя трудовой чарни подлого люда!» «Как правильно-то!» «Что-то совсем у меня в башке полная каша, ей-ей раздвоение личности!» Ибо с того раскалывающаяся на части голова разболелась совсем уж немилосердно, да так, что меня в глазах помутнело. «Вай, очень правильные слова, товарищ Ленин говорил». Согласился грузин. «Эй, дорогой, да чего ты совсем бледный стал? Та же заметил, как мне резко поплохело». Голова закружилась, а в теле поселилась предательская слабость. Даже рабочая нога, на которой я более-менее приспособился балансировать, опираясь на дружеское плечо грузина, подломилась в одночасье. «Их!» Натужно выдохнул Гахария, когда я всей туши повис на нем. «Так-то во мне роста по два метра, и даже несмотря на дистрофическую худобу после года в виде овоща весил я тоже немало. Слющий! Зачем тяжелый такой, я? Так мамонт же!» Попытался я вновь пошутить, цепляясь за грузина. «Недаром же меня так папка назвал». Заметив, что не слишком мощный грузин не выносит моего веса, к нам бросился Федор, подхватил мое обмякшее тело с другой стороны. «Так, ребятки, подключился к суете капитан. Срочно тащите его к воронку. Место бани в госпиталь сначала заскочим. Там сегодня как раз Лазарь Елизарович дежурит, а на всю на роще единственный медик-силовик». Ему бы источник помощнее да силы побольше, хотя и бы и в накопителях. Так он бы и мертвых воскрешал. Как меня вытащили из дома и загрузили в Монтовской воронок, я почти не запомнил. Невыносимая головная боль практически вышибла меня из сознания. Я не замечал ничего и никого вокруг, погружаясь все глубже и глубже в этот бесконечный кан боли. И в какой-то момент окружающий меня мир окончательно померк. Сколько времени я пребывала в несознанке на этой раз, сказать было трудно. Может, минуту, может, час, а может быть, еще один год мимо промчался. Радовало одно, сейчас голова у меня абсолютно не болела. И все тело переполняло такая непередаваемая легкость, какой я в жизни не испытывал. Если учесть, что я помнил, лишь несколько часов от силы. Прямо настоящее блаженство. Вздохнувши с облегчением, я открыл глаза и с интересом осмотрелся. Лежал я в небольшом рабочем кабинете с высоким потолком на кожаном диване с высокой спинкой. У большого и покрытого морозными узорами окна стоял массивный стол, покрытый основательно потертым зеленым сукном. Доль стен высокие деревянные шкафы, забитые какими-то книгами, размахряченными детрадями, пухлыми папками – В кабинете также имелся сейф, большой железный ящик, выкрашенный белой краской и раскорячившийся в углу рядом со столом. В кабинете никого не было, почему я закрыл глаза, продолжая наслаждаться всему изумительному состоянию, когда ничего не болит. Но я даже пошевелиться боялся, чтобы ненароком не прервать эту настоящую эйфорию но долго расслабляться мне не позволили, скрипнула входная дверь, и в кабинет с стремительной походкой вошел человек в белом халате, на вид ему было глубоко за шестьдесят, густые, но основательно побитые сединой волосы врача были зачесаны назад, а белоснежные усы и аккуратная оборотка клинышком делали его похожим на сказочного доктора Айболита. На он имел самый добродушный, заметивший что я пришел у себя, врач довольно улыбнулся и подошел к дивану. «Нас молодой человек!» «Как мы себя чувствуем?» Поинтересовался доктор, присаживаясь на стол, стоявший возле дивана. «Никогда лучше себя не чувствовал». Абсолютно искренне ответил я ему. «Вот спасибо, доктор. Не знаю, правда, вашего имени и отчества». «Лазарий Лизарович Рыжов». Представился врач. Медик четвертого ранга силы и, по совместительству, главный врач этого госпиталя. Э, «Мамонт. Имя такое», поспешно добавил я. «Мамонт э, Бестроу». «А ведь я вас ты прекрасно помню, молодой человек!» Печально произнес Лазарь Елизарович. «Ведь это ко мне в госпиталь вас доставили год назад. И я, увы, не смог вам помочь, всего моего целительского дара не хватило». И он выновато развел руками. «Слишком мощным оказалось воздействие вражеского менталиста на ваши...» Нервные связи, да еще повреждения, нанесенные близким разрывом мины, практически не оставили вам шансов. Тело я вам, как смог, подчинила. Но вот с мозгом произошли необратимые изменения, до сих пор не понимаю. Как? Как вам удалось восстановиться? Лазар, Елизарович. Я усмехнулся, глядя в мудрые глаза целителя. А спросите, чего полегче. Я только несколько часов назад пришел у себя и ни черта не помню. Даже имени своего. Да, я знаю, кивнул врач, но за это время уже спели совершить воистину невозможно. Как вам удалось уничтожить трех вооруженных головорезов в таком состоянии? Ведь у вас ярко выраженная ригидность левой половины тела. Я уже умолчу о том, что год назад вы вообще были парализованы, но ведь и сейчас вас практически не слушается рука и нога. «Не знаю, доктор, пожалуй плечом, как-то получилось. «А рукаш ногой слушается, только вот очень плохо. У меня правильное писание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает». Неожиданно возникла смутно знакомая цитата у меня в голове, повторяющая моему ответу врачу. «И пенсия хорошая, только маленькая. Туда же догнала ее вторая. Ну вот, опять откуда это из меня вылезло? Причем тут какое-то правильное писание и пенсия? Ведь лет-то мне всего лишь 25. что «Что-то случилось?» Видимо, заметив некоторую нервозность в моем взгляде, повышенную задумчивость, поинтересовался Рыжов. Вам плохо, хотя я ничего такого не замечаю в вашем организме. Убежденно произнес медик, слегка поводив на дно и раскрытым ладонями. Да нет, доктор! Мотнул я головой, чувствую я себя прекрасно, спасибо вам, просто мне в голову постоянно лезут какие-то мысли, чужие, странные, одним словом, мне такие не свойственные. «Решительно произнес я. Кто знает, может быть, этот медик сумеет мне помочь от них избавиться?» «А чего же вы все-таки решили, что эти мысли чужие и вам несвойственные?» «Тихидно, прищурившись, спросил меня Лазар Елизарович». А «Ведь вы совсем ничего не помните. Может быть, это как раз и возвращается ваша потерянная память». «Не знаю. Вновь пожгали плечами. Только уж больно странные мысли в голову лезут, товарищ доктор». Например, живо поинтересовался медик, я вот только сейчас про пенсию подумал. Решил поделиться с доктором тем, что никак не давало мне покоя, что она у меня хорошая, но маленькая. А и следом же подумал, да какая к черту пенсия, когда мне только 25? И это не самое страшное. А что же, а то? выдохнул я печально, чувство такое у меня, будто я не 25 лет прожил, а все 102 года именно 102 вот точно лорыжов Никогда там больше никогда меньше угу именно 102 подтвердил я а почему так даже и не спрашивайте все равно не отвечу весьма весьма интересно и изумленно покачал головой лазарь елизарович. «Откуда же взялась такая странная цифра? 102 года». Я, признаться, не с одним человеком, перешагнувшим столетний рубеж, и не встречался никогда, но ну, разве что в газетах. Вот помнив 30-е годы, во время очередной переписи населения, выскочил в Азербайджане старичок 1805 года рождения. Даже имя его запомнил Ширали Муслимов. «Так это ему выходит 125 лет, когда стукнуло». Я удивленно покачал головой. «На сотню больше, чем мне сейчас». «А ведь он абсолютно обычным человеком был. без всяческих задатков силовика, или вот, например...» Лазарь ее за неожиданно замолчал, словно над чем-то напряженно размышляя. «Товарищ доктор!» А его. «Что случилось?» «А ведь ему как раз 102 года и было». Задумчиво произнес медик. «На ведь вот. Тоже к тому времени уже не реагировали ни на какие раздражители, и значит не могли быть в курсе, хотя на подсознательном уровне могли-то его ловить. Лазер за заруч. О чем это вы? Вновь попытался достучаться я до доктора, разговаривающего сам с собой. Сейчас. Медик вскочил со стола и побежал к железному ящику, ключ от сейфа торчал прямо в замочной скважине, но по всей видимости, Главрач запирал документы только на ночь. «Где-то она должна быть». Бор метал он себе под нос, засунувшись ящик едва ли не по пояс. «Вот!» Победно воскликнул он сучил мне несколько газетных листков. «Читайте, о нашей сами все поймете». Я развернул сложенную в чатура газету и пробежал глазами по тексту. «Это была правда за 9 августа 1943 года». На первой полосе, практически бы разворот, были изображены стоящие плечом к плечу два человека. Первый я, как прочим и каждый гражданин СССР, от мало до велика обязан был знать в лицо товарищ Сталин, парадном мундире с маршальскими погонами на плечах и маршальской же звездочкой под воротником и золотой звездой героя Советского Союза на груди, а вот второго крепкого и величавого бородатого старика в генеральской форме с внушительным иконостасом из орденов медалей, над которым тоже горела звезда героя, видел первый раз в жизни. Однако в мой взгляд тут же прикипел к этому морщинистому аксакалу, как будто я мотнул головой, вновь прогоняя возникшую у меня в голове странную ассоциацию. На секунду, на мгновение мне вдруг показалось, что я смотрю в зеркало и там, В этом волшебном и недостижимом зазеркалье вместо меня отражается вот этот самый боевой старикан Но судя по изображению на газете, высшей военной награды И самое странное Что никакого дискомфорта я не ощущал разом, постарев на целый прорву лет Что-то внутри меня говорило, что именно так и должно быть Что зеркало не врет, что я и он единое целое Вернее, он это я, а я это он «Чёрт!» – вырухался я, когда моя голова вновь начала наливаться тяжестью и болезненно пульсировать. «Опять!» «Спокойно, юноша!» – произнес Лазарь и Ализарович, тоже почувствовал неладное, без резких движений. Голова на подушку, закройте глаза и расслабьтесь!» «Раз породился он, а я поспешил последовать его светом. я постараюсь купировать болевые ощущения!» Уже закрывая глаза, я заметил, как медик, вытянувший руки, начал водить раскрытыми ладонями над моей головой, и его ладони едва видимо светятся. Меня обдало мягким теплом, прогоняя из моей вновь разболевшейся головы чугунную тяжесть. Через некоторое время отступила и боль, а мое тело вновь наполнилось легкостью и блаженством.